стат было какого-нибудь незначительного события незначительного но вместе с тем как бы доказывающего обратное, вроде поднятия штор после того как они неестественно долго оставались опущенными, чтобы спугнуть это нечто вновь обрекая на бесцельное парение и тем самым лишая меня возможности распознать его сущность. Уже давно в моем сознании наметилось место соприкосновения с ускользающей мыслью. И почему-то именно теперь, едва он перекинул через спинки кровати пустые матрасы, щелк, и в мгновение ока все слилось воедино. А в точке этого соприкосновения выросла, если вам угодно, расцвела уверенность в том, что там было совершено убийство иными словами мое мышление изрядно отставала от подсознания замедленная реакция а теперь одно догнала другое и в миг их слияние молнии сверкнула мысль он что-то с ней сделал опустив глаза я увидел что мои пальцы комкает ткань брюк судорожно вцепились в коленку я с усилием разнял их погоди минутку не спеши поосторожнее стараясь взять себя в руки сказал я себе ты ничего не видел ничего не знаешь у тебя есть только одна единственная улика «То, что ты ее больше там не видишь». У двери кладовой, внимательно разглядывая меня, стоял Сэм. «Так ни кусочка и не съели. Да и лицо у вас белое, что твоя простыня», — с осуждением произнес он. Я это чувствовал сам. Кожу на лице слегка покалывало, как это бывает, когда вдруг нарушается кровообращение. И я сказал, впрочем, больше для того, чтобы избавиться от него и получить возможность все спокойно обдумать. Сэм, какой адрес того дома? Посмотри, вон туда, только не очень высовывайся. Он вроде бы на Бенедикт-авеню. Это я и сам знаю. Сбегай-ка за угол и посмотри. А зачем это вам понадобилось? Спросил он, уходя. «Не твое дело», — беззлобно, однако достаточно твердо сказал я, чтобы предупредить дальнейший расспрос. Когда он уже закрывал за собой дверь, я бросил ему вслед. «Войди в подъезд и попробуй выяснить, кто живет на четвертом этаже в квартире, которая выходит окнами во двор. Да смотри, не ошибись, и постарайся, чтобы тебя не застукали». Он вышел, бормоча себе под нос, что-то вроде «Когда человек только и делает, что весь день сидит синим, нечего удивляться, если ему черти что лезет в голову». Дверь закрылась, и я приступил к серьезному анализу виденного. «На чем же ты строишь это чудовищное предположение?» – спросил я себя. «Давай посмотрим». Какими сведениями ты располагаешь всего-навсего несколько незначительных неполадок в механизме несколько прорывов в цепи их неизменных привычек первое в первую ночь там до утра горел свет второе во второй вечер он вернулся домой позже чем обычно третье он в не снял шляпы. четвертое она не вышла встретить его она вообще не появлялась с того дня, когда накануне в спальне всю ночь горел свет. пятое упаковав ее сундук, он выпил рюмку спиртного. но на следующее утро после того как сундук унесли, он выпил целых три шестое. Он был озабочен и ввстревожен. Но с таким душевным состоянием как-то не увязывался его неестественный преувеличенный интерес к выходившим во двор окнам соседних домов.